Глава 52. Альбатрос. У далеких островов Крозы к юго-востоку от мыса Доброй надежды, где расположен богатый район охоты на настоящего кита, прямо по курсу на горизонте показался парусник под названием Гоуни Альбатрос. Он медленно двигался нам навстречу. И я с высоты своего поста на верхушке фокмачты мог отлично разглядеть это замечательное для новичка зрелище — китобойца в дальнем плавании, давно покинувшего родную гавань. Волны, словно вальки сукновала, выбелили его корпус, не хуже, чем выброшенный на берег моржовый костяк. Вдоль бортов тянулись длинные полосы красноватой ржавчины, а весь рангоуд с такелажем походил на толстые ветви деревьев, одетые пушистой мыни. На судне были поставлены только нижние паруса, и страшное зрелище представляли собой его длиннобороды и дозорные на верхушках трех оголенных мачт. Они казались укутанными в звериные шкуры, так изорвана и залатана была их одежда, выдержавшие почти четырехгодичное плавания. Стоя в железных обручах, прибитых к мачтам, они раскачивались и колыхались над бездонной пучиной. И хоть мы, шестеро дозорных, приблизились друг к другу в воздухе, настолько, что могли бы одним прыжком перебраться со своей мачты на чужую, пока их парусник медленно скользил нас за кормой, эти несчастные, уныло разглядывая нас, не сказали нашим дозорным ни единого слова. И только снизу у нас, сашканцев, прозвучал оклик. «Эй, на альбатроси, не видали ли белого кита?» Но когда чужой капитан, перегнувший через выбеленные поручни, приложил к рту рупор, тот вдруг выпал у него из рук и полетел в море, а ветер между тем снова начал свистеть, так что он напрасно пытался перекричать его без рупора. И судно его все удалялось от нас. Патросы в молчании отметили про себя это зловещее происшествие, приключившееся при первой же попытке справиться о белом ките у другого корабля. А Хав же мгновение оставался в нерешительности, казалось, если бы... Некрепчавший ветер, он готов был спустить шлюпку, чтобы самому взойти на палубу незнакомца. Но вот, воспользовавшись своим наветренным положением, он схватил рупор и громко окликнул парусник, который, как он определил по виду, тоже был из Нантакета и теперь шел уже на родину. «Эй, на корабле!» «Я пекат, иду вокруг света, передайте, пушлют шлют письма в Тихий океан, а если через три года в эту пору я не вернусь домой, пусть зашлют. К этому времени сюда уже разошлись. Как вдруг, следуя своим диковинным обычаям, стайка безобидных рыбок, которые вот уже много дней преспокойно плыли у наших бортов, ринулись прочь, трепеща плавниками и пристроились с кормы и с носа по бокам незнакомца. И хотя Хаф во время своих бесконечных плаваний должно быть и прежде не раз наблюдал такое зрелище, теперь, когда он был одержим своей манией, для него даже сущие пустяки неожиданно оказывались преисполненными значениями. «Бежите прочь от меня», — проговорил он, глядя в воду. Слова эти, казалось бы, ничего особенного не выражали, но в них прозвучала такая глубокая, безнадежная скорбь, какую безумный старик еще никогда не высказывал. Но вот обратясь к рулевому, который все время держал судно в ветре, чтобы оно не так ходко шло вперед, Ахав крикнул своим прежним зычным голосом «Руль на борт! Курс вокруг света так держать! «Вокруг света» — эти звуки не могут не вызвать чувство гордости. Однако куда ведет подобное кругосветное плавание? Через бесчисленные тяготы? В то самое место, откуда мы начали путь и где те, кого мы оставили в безопасности позади себя, все это время находились, опередив нас? Если бы наш мир был бесконечной плоской равниной, если бы, плывя на восток, мы все время уходили к новым далям и открывали новые виды, еще прекраснее, еще удивительнее, чем любые киклады или острова царя Соломона, вот тогда наше плавание имело бы смысл. Но когда мы гоняемся за туманными тайнами своих грез? Или бросаемся в мучительную погоню за демоническими видениями, какие рано или поздно обязательно начинают манить душу всякого смертного, когда мы преследуем их по всему этому круглому шару, а они либо увлекают нас с собой в бесплодные лабиринты, либо награждают пробойной и бросают на пол дороги.